Это была настоящая козельская оборона. Жители небольшого Сагунта восемь месяцев удерживали город. Сам Ганнибал при штурме Сагунта был тяжело ранен дротиком в бедро. Но богатая добыча, которую сын Барки послал из Сагунта в Карфаген, примирила столицу с его самоуправством — Там, конечно, понимали, что в дело неизбежно вмешается Рим, но пунийцев подогревали реваншистские настроения. А римские сенаторы, узнав о судьбе Сагунта, закрыли лица ладонями. Им было стыдно за свою нерешительность, вылившуюся, по сути, в предательство союзников – Однако немедленно войну Карфагену они не объявили. Римляне никогда ничего не делали в порыве эмоций. Рим сначала решил уладить дело юридически. В Карфаген отправилось посольство, чтобы выяснить, сработал Ганнибал по указанию «Метрополии», Или это его самодеятельность? Если самодеятельность, пусть Карфаген выдаст римлянам преступника. Возглавил римское посольство Квинт Фабий Максим. И вот посольство входит в Карфагенский сенат. Обмен мнениями был бурным. Бурным со стороны экспрессивных пунийцев, конечно. Они толкнули длинную и довольно бессвязную речь, суть которой сводилась к тому, что содеянная, безусловная самодеятельность Ганнибала, но римлянам они Ганнибала не выдадут ни при каких условиях и вообще. Римляне молчали они уже все поняли. Но напоследок, исключительно для очистки совести, Фабий шагнул к пунийцам и сказал, «Пидоровы болотные!» Ой, не так он, конечно, сказал. Не мог он так сказать. Это я мог бы так сказать. А культурный Фабий высказался культурно. Он обеими руками... Сделал на передней поле своей тоги складку типа корыца и, показав на это углубление, заявил пуницам: «Вот здесь я принес вам войну или мир. Выбирайте!» «Сам выбирай!» — отмахнулись восточные люди. «Что было делать Риму? Утереться?» Фабий сказал, что Рим выбирает войну. Начало Второй Пунической прошло под знаком Ганнибала. Именно его гений, его упорство было горючим этой войны. Любой лох знает, как неожиданно Ганнибал вторгся в Италию. Свалился на итальянские равнины, словно снег на голову сальп Альп. Заметьте, Альпы — это всегда страшная неожиданность. Ганнибал свалился на головы врагов, преодолев Альпийские перевалы. Суворов свалился на головы врагов, преодолев Альпийские перевалы. Наполеон свалился, преодолев. Вот они какие эти Альпы, неожиданные. Из трех перечисленных персонажей труднее всего было, конечно, Ганнибалу. Ни у Наполеона, ни у Суворова не было слонов. У Ганнибала они были. Слоны выполняли в древней армии роль танков. Они являлись основной ударной силой, которую сопровождала в атаке цепь легковооруженной пехоты. И эти танки нужно было перевести через горные перевалы. Когда ближайшее окружение Ганнибала узнало, что он намеревается провернуть этакий трюк, Попасть в Италию через Альпы они были более чем поражены, прекрасно представляя себе трудности обеспечения огромной армии провиантом в горных условиях. Друзья честно сказали Ганнибалу, провести десятки тысяч людей через эти мерзлые места можно только в одном случае. «В каком?» — поинтересовался Ганнибал. «Если научиться есть человеческое мясо», — ответили ему. И тут историки расходятся. Одни полагают, что Ганнибал человечину попробовал, другие — что не смог. Съел или не съел, точно неизвестно, но ясно, что всерьез об этом задумался». Он понимал, что вместе Риму и Карфагену на одной планете не жить. И мне кажется, фанатическая решимость этого человека пойти на любые жертвы ради спасения своей цивилизации заслуживает уважения. А почему, собственно, Ганнибал решил вломиться в Италийскую Федерацию через Альпы? А потому, что после первой пунической хозяином морей стал Рим, точнее, римская морская пехота. Так что завоевание Испании отцом Ганнибала и самим Ганнибалом было не только и не просто завоеванием территории. Не имея возможности добраться с войсками до Италии морем, отец и сын двадцать лет мечами прокладывали сухопутную дорогу к ненавистному врагу, завоевывая все, что лежало на их пути. Ганнибал потерял при переходе через Альпы половину своей армии и почти всех слонов. В одном месте ему пришлось пробивать дорогу длиной в несколько сотен метров прямо через скальный массив. Его люди разводили огромные костры, раскаляя скалу, потом лили на камень воду. Скала трескалась, ее разбивали кирками, Потом снова разводили костры, снова лили воду и брались за кирки. Пробитый Ганнибалом в скалах путь существовал еще несколько сотен лет. Он так и назывался «Ганнибалова дорога», напоминая о беспримерном подвиге русского солдата Тьфу ты! древних пунийских воинов на пути к славным победам. Голод, снег, постоянные нападения горных племен, коченеющие от холода и срывающиеся в пропасти слоны, лошади, люди много сил затратили пунийские отморозки, пока преодолели Альпы. Тяжелый был проект. А если принять во внимание соотношение сил, вот что было у римлян. Если считать все войска по всей Италии и Сицилии, то в римских владениях под ружьем стояло 150 тысяч человек пехоты и 23 тысячи конников». У Ганнибала до альпийского трека было 50 тысяч человек, после Альп — неполных 20 тысяч. На что же он рассчитывал? Вспомним характеристики Ганнибала, данные ему современниками. Отважен, но не безрассуден.